Глава 5. Лена. Вы переспали, что ли? Поинтересовался Невс, за что получил тычок локтем под ребра от меня и убийственный взгляд Люциана. Впрочем, убийственным он был скорее по привычке. Таким довольным я его драконье высочество еще ни разу не видела. Он ухмылялся и разве что не мурчал, как довольный дракон-кот. «Так что?» — поинтересовался друг моего, теперь уже парня, уплетая завтрак. «Невс!» — шикнула Милли. «Да ладно! Тут всем интересно!» Лилея сверкнула глазами. Похоже, не интересно было только Дасу. Его даже присутствие Люци она не смутила. Он смотрел на завтрак, И то с большим интересом, чем на происходящее, а на происходящее с лёгкой снисходительной драконьей линцой. «Не ваше дело», — хмыкнул дракона принц, накрывая мои пальцы ладонью. «Но нет». «Нет?» Это хоровое разочарование почему-то заставило меня улыбнуться. Вчера, когда Люциан заснул, Я готовилась к первой паре по драконьему языку. Нас решили зарядить этим предметом по полной. И просматривала конспекты по истории. Мне как раз не спалось, поэтому по урокам и заданиям я прошлась основательно. А еще с удивлением для себя обнаружила, что мне не хочется из постели сбежать. Не хочется отстраниться, отодвинуться, отползти, или вовсе потихонечку вернуться к себе. А засыпать, когда глаза уже начали слипаться, рядом с ним, и правда было на удивление уютно. Проснулась я от бодрого голоса Эвиль, сообщивший мне, что пора вернуться в свою комнату за учебниками, а вместе со мной проснулся Илюциан. Я едва успела выскочить из постели, пока меня не поймали, и, показав ему язык, Сказала, что мне нужно успеть собраться. Судя по взгляду, которым драконопринц меня наградил, выскочила я вовремя. Рубашка едва прикрывала мне бедра и в целом не настраивала на учебный лад. Зато с утра Люциан уже выглядел отлично. И, что самое главное, чувствовал себя тоже. Видимо, целительной силы двух снов хватило сполна. сейчас я могла в этом окончательно убедиться он уплетал завтрак с таким аппетитом, что ему могли позавидовать все сидевшие за столом как и ночной ужин в котором меня больше всего поразило самовозникающая и само посуда. то есть когда упаковка на моих глазах сначала приняла форму тарелок а потом бесследно исчезла в пакетах, я поняла что меня вряд ли удастся чем нибудь еще удивить. С другой стороны, об этом мире я знаю не настолько много, чтобы зарекаться. Друзья не спрашивали о вчерашнем, и хотя все без исключения собравшиеся в столовой свидетели вчерашнего косились на него, остальным тоже хватало ума помалкивать. Хотя я не была уверена в том, что это умно, но и как разрулить эту тему тоже пока не придумала. Лазантир бы подрал Валентайна Альгора!» «Не забудь сумку!» — подмигнула Милли, когда я поднялась. До аудитории, где проходили занятия по драконьему языку, идти было дольше, чем до полигона, где драконов гоняли на основах боевой магии. Друзья сказали, что вчера приносили ее мне, потом Люциану. Но поскольку ни там, ни там им не открыли, смирились... и решили, что вернут мои вещи с утра. «Не забудет», — ответил за меня Люциан, изгрузив в нее лежащие на столе пару книжек, которые мне посоветовала взять Эвиль, сам подхватил мою сумку. Перекинув через плечо, пояснил. «Я провожу». Он провожал меня, а нас провожали взглядами. Долгими взглядами, которые можно было истолковать по-разному — но мне не хотелось ничего толковать. Мне просто хотелось идти рядом с ним и чувствовать тепло его ладони. Нет, разумеется, ни наша откровенность, ни мгновение, когда я сгорала в пламени его поцелуев и ласк, ни наша совместная ночь, когда мы оба спали, ничего не меняло. Ни случившегося на занятиях, ни моей темной магии, ни решения обо всём ему рассказать. Просто говорить о таком после рассказа о его матери я не видела смысла. Мне всё равно придётся поднять эту тему снова, но я выберу такой момент, когда смогу нормально всё объяснить. Без эмоций. И чем скорее, тем лучше. Тем более, что сейчас мне казалось, что Люциан всё поймёт. Удачи на занятиях, Лен. Остановившись возле аудитории, он привалился плечом к стене, но сумку мне отдавать не спешил. «Не хочешь, чтобы я познавала таинство вашего языка?» «Не хочу тебя отпускать. Особенно после такого утра». Сегодня под голос Эвиль мы и правда проснулись в объятиях друг друга. Если вчера днём Люциан изображал дракона, поймавшего свое сокровище, то сегодня утром сокровище отомстило и поймало дракона. В смысле, когда мы оба открыли глаза, мы лежали лицом к лицу. Моя рука была на его талии, а нога на его бедре. Возможно, именно этот факт дал мне стратегическое преимущество и вынес из постели дракона-принца с удвоенной скоростью. Вовремя и к счастью, потому что, как только я об этом вспомнила, сердце забилось как-то очень неровно, а ещё слегка бросило в жар. «Утро было хорошим, это правда», — произнесла я, глядя ему в глаза. «А было бы ещё лучше, если бы кто-то не сбежал». «Если бы кто-то не сбежал, мы бы опоздали». Он усмехнулся. «Сегодня вечером». «Мы точно никуда не будем опаздывать». Сказано это было многообещающе, с рычащими низкими интонациями и с таким говорящим взглядом, прокатившимся по мне бессовестным обещанием, что я быстренько сдёрнула сумку с его плеча. «Удача с боевой магией!» Хотела уже скользнуть в аудиторию, но Люциан перехватил меня за талию. «Что я говорил?» «Только и делаешь, что сбегаешь», — почти укоризненно произнёс он, а потом дотронулся губами до моих губ, мягко их раскрывая в коротком, но удивительно чувственном поцелуе. «Вот теперь всё. Иди». «Можно, не удержалась от шпильки. В ответ Люциан только усмехнулся и приподнял брови. Я же вывернулась из его рук и, наконец-то, вошла в аудиторию, стараясь не улыбаться так же широко, как драконова. Не улыбаться не получалось. Улыбка будто приклеилась к моим губам, а точнее их уголки, словно кто-то тянул за ниточки при воспоминаниях о вчерашнем вечере ночи, и сегодняшнем утреннем пробуждении. Сама не представляла, что так могу. После Земского мне казалось, что я никого из парней к себе на пушечный выстрел не подпущу. «Привет!» — опустилась уже привычно на место рядом с Ярдом и девушками. «Как дела?» «Привет!» — отозвались Дана с подружкой. «Привет!» «Да нормально!» буркнул парень. Не выспался только, хихикнула Дана. Яртно наградил её тяжёлым взглядом, но ответить ничего не успел. По коридорам прокатился рык, и в аудиторию шагнул преподаватель. «Навера Рашидер Драймерт. Доброе утро, адепты. Сообщили нам уже привычно. Этраим Дерт Архен. вердер гин новыйлерн ави не раз бгур ви ней реранард наэн линдер хельд поойлер дуистсту аундор плаварри тойн сегодня мы начнем с проверки ваших знаний по особым оборотам а после перейдем к временам В конце, как обычно, будет диктант по словарному запасу. «Его нужно было назвать не магистр, доброе утро», — шепнула Дана. «А магистр, начни с порога». «Велестло драгоньер», — Дреймэйри Стэна. «Здесь, над драконьем», — адептка Стэна. Дана густо покраснела и чуть не сползла под стол, а Ярд укоризненно на неё посмотрел. Забыла, что ли, какой у дракона вслух. Магистр тем временем прошел к кафедре и заклинанием активировал местную доску. По всем параметрам она больше всего напоминала голографические схемы из фильмов про шпионов или про супергероев, в частности, из вселенной Марвел. На ней автоматически возникали задания, а тем, кому повезло оказаться у доски, предстояло решать и показывать на примерах, управляя лёгкими заклинаниями перемещения слов, замены букв или же добавления времён и тех самых особых оборотов драконьего языка. Этими особыми оборотами назывались фразы, которые не поддавались никакой грамматике, временами с изменёнными вне правил окончаниями и так далее. Увы, какой-то логики во всём этом не было. Поэтому, как и в случае с английскими неправильными глаголами, или как в старом бородатом анекдоте, это было из разряда «объяснить это нельзя, это нужно запомнить». Запоминать там, к слову, было что. За долгие тысячелетия драконы наплодили в своем языке более тысячи особых оборотов. Мы начинали с простейших, но даже на простейших мозг можно было свернуть. Магистр пробежался взглядом по присутствующим. Пальцы его легко покоились на уголке кафедры. В глазах вспыхивали и гасли небольшие золотистые искорки на фоне привычного цвета драконьего пламени. Я невольно задумалась о его происхождении. Если неразбавленное золото — цвет магии королей, то этот дракон явно занимает какое-то высокое положение. или нет? Стал бы высокородный дракон, зная об их самомнении и прочем, преподавать в Академии. С другой стороны, Альгор преподает. Не преподает, а милостиво согласился. «Драймери Драконова!» София Драконова изящно поднялась и также изящно и грациозно спустилась по лестнице, к шпионской доске, то есть к магической доске. Забыл вчера тебе насчет театральной команды напомнить. всплыло сообщение от Ярда, заметное только для меня. Кто бы мог подумать, что в магическом мессенджере есть приватный режим, когда слова или картинки, или что там хотят отправить, видны только мне. То есть... Конечно, опытный маг-преподаватель его сразу почувствует и раскусит на экзамене, но вот так на занятиях общаться — самое то. Я убрала руки под стол и опустила глаза, чтобы написать ответ. «Магическая пёрушка» полыхнула легко, не привлекая к себе внимания, а я, не особо прислушиваясь к болтовне драконовой и тому, что она там говорила про особые обороты, написала. «Ничего». После драконьего поговорим. Собиралась уже развеять пёрышко и вернуться в аудиторию, когда мне пришло ещё одно сообщение. На этот раз от Люци, она с подписью: "Готова к огню". Ларо. А оказалась магическая гифка, где его драконье высочество задирало и опускало майку, показывая свой идеальный пресс. Литой с чётко обозначенными под кожей мышцами. Этакий магический бумеранг определённого содержания. Почувствовав, что краснею, а губы снова растягиваются в улыбке, смахнула МакВидео в глубины неиссякаемой памяти Эвиль и написала «Буду любоваться сегодня ночью, а пока я на занятиях. «Сегодня ночью тебе будет некогда любоваться». «У них там основы боевой магии отменились, что ли?» «Драй Мэри Ларо!» Взгляд магистра уперся в меня. «Ноэтро Волосарн Асдело!» «От Виэль «Нам тоже интересно, что у вас там?» На меня посмотрели все. начиная от стоявшей у доски драконовой, управляющей особыми оборотами и уже почти полностью составившей отчет по домашнему заданию, до всех присутствующих даже на галерке. Я спиной чувствовала иголочки взглядов. От полного и безоговорочного провала, как сказал бы Штирлиц, спас стук в дверь. Магистр нахмурился, Но все-таки взмахнул рукой, размыкая запечатанную магией аудиторию. «Ага, значит, с пожарной безопасностью у них все в порядке. Просто ключи выдаются исключительно магистром Стоило раздаться привычному легкому щелчку, как в аудиторию влетел невысокий молодой человек, настолько кудрявый, что волосы у него на голове лежали, как шапка. Второй отличительной особенностью были очки, как у Гарри Поттера. К счастью, молнии на лбу не было. «Адепт Каларо?» Он отыскал взглядом меня. Потом перевел взгляд на магистра. «Магистр Вьерт, прошу прощения, но у меня распоряжение ректора Эстре. Адепт Каларо должна срочно явиться к ней в кабинет». На этот раз магистр ответил не на драконьем. Разумеется. Ректор Эстре попросила, чтобы адептка Ларо взяла свои вещи. Что? Взглядов, устремленных в мою сторону, стало больше, а по коже пробежал неприятный холодок. Чем я вообще могла не угодить ректору? Особенно так, чтобы меня забирали занятия с вещами. Магистр кивнул. Все остальные продолжали на меня пялиться, а я подхватила сумку. Спустилась по лестнице к дожидавшемуся меня молодому человеку, разве что не подпрыгивающему от нетерпения. «Вы не знаете, что...» Начала была я, стоило нам оказаться за дверями, но он меня перебил. «Не сейчас!» ткнул в свой магический браслет, открывая портал прямо посреди коридора, а после чуть ли не втащил меня туда, больно вцепившись пальцами в локоть. От столь резкого перехода я даже слегка пошатнулась. Перед глазами замельтешили портальные искры, но уже в следующее мгновение я увидела стоящую напротив меня ректора. В пламенно-алом костюме с ярко-рыжими волосами она выделялась на фоне своего просторного светлого кабинета, как разведенный в лесу костер. «Свободен номбри», — сказала она, и парень тут же метнулся к дверям, чтобы скрыться за ними. Так быстро бегали только на занятиях по физподготовке. Что же касается меня, я просто вросла в пол. Потому что, проследив за убегающим парнем, споткнулась взглядом о возвышающегося в кабинете ректора мрачным изваянием Лейтера. «Она ваша, — говорит Лейтер, — искривив красивые губы, произнесла Эстре. — Забирайте ее». «Что? Что?» «Не смейте ко мне прикасаться!» Я выставила вперед руку, как будто это могло меня защитить. но шагнувший было вперёд Лейтер заметно напрягся. Ректор тоже напряглась. Я даже увидела, как разгорается в ореховой изумрудной радужке драконье пламя. Они что тут, все с ума посходили? Я требую объяснений, что здесь происходит. Поразительно. Откуда в моём голосе возникла такая сила? Всё очень просто, Терри Ларо. Голос лейтера стал чуть ли не медовым. Хотя нет. Если бы мёд мог прокиснуть, вот это было бы самое оно. Ваша причастность к происшествию с тёмной магией не оставляет нам иной возможности, кроме как вызвать вас на допрос. Где, разумеется, мы всё выясним. И если вы не имеете никакого отношения к тому, что случилось, мы вас отпустим. «Но мы уже это выяснили!» Стараясь не проглотить собственное сердце, которое не желало сотрудничать с показным спокойствием, ответила я. «В том-то и дело, что нет. У нас нет никакой конкретики. Кроме того, магистр Альгор помешал нам обстоятельно побеседовать». «При упоминании Альгора или... я даже не знаю того, что он... помешал нам обстоятельно побеседовать...» Лицо ректора Эстре скривилось ещё сильнее, как если бы она хлебнула того самого прокисшего мёда. Архимак. Поправила я. Что? переспросил военный. Архимак, Алгор. Теперь уже скривилось лицо Лейтера. И кажется, их так и продолжит знатно перекашивать, если упоминать Валентайна. Остаётся только понять, как это может помочь мне. Думай, Лена, думай. Времени не так много. В том, что его не так много, я поняла, когда Лейтер достал наручники и шагнул ко мне. «Серьёзно?» «Вы не имеете права», — начала была я, но меня перебили. «Я имею все права, в том числе и на ваш арест, Терри Ларо». если вы будете сопротивляться. У меня приказ, подписанный Верховным Архимагом, так что не усложняйте свою участь. Просто следуйте за мной. Я требую, чтобы мне предоставили адвоката». «Чего?» Кажется, мыслительный процесс Лейта разошел в тупик. «Да что ж за странное общество-то, а?» Пожирающие, самовозникающие тарелки, пакеты они придумали, а об адвокатах не знают. Или они у них просто называются по-другому? Отступать было некуда. В смысле, за моей спиной стояла ректор Эстре, а впереди маячил Лейтер с наручниками. Причем, судя по тому, как по металлу внутри узоров непонятные вязи прокатывались и гасли искры, наверняка антимагические. Они же... «Реально меня боятся?» Эта мысль пришла в то же мгновение, как Лейтер шагнул ко мне, а между разведённых ладоней эстре полыхнули две огненные молнии. «Очень педагогично!» Я не узнала собственный голос, он просто сочился сарказмом. «Если подтвердится, что ты не имеешь никакого отношения к случившемуся, я лично перед тобой извинюсь». хмыкнула Эстре. Но что-то в ее хмыке мне совсем не понравилось. Кажется, я даже понимала, что такие женщины не дают обещания извиниться, если имеют хотя бы капельку сомнений насчет того, что придется это осуществить. Следующее мгновение, на моих запястьях уже защелкнулись наручники. А спустя мгновение в кабинете ректора возник портал, который она же и создала. «Удачи, Грит Лейтер!» «Драхас Я узнала этот голос и едва успела вздохнуть с облегчением, как портал распался на две половинки, заискрил и схлопнулся. Люциан шагнул в кабинет ректора злой. «Очень, очень злой!» И я даже физически ощутила бьющую сквозь него ярость и тяжесть магии королевской семьи драконов. Ярость, отразившуюся в золоте его глаз, и, кажется, даже замерцавшую на кончиках пальцев. — Что вы себе позволяете? — пришедшая в себя Эстре резко шагнула к нему. — Встречный вопрос! — злой взгляд скользнул по ректору и уперся в Лейтера, вцепившегося в меня, как оголодавший бультерьер, в кость. Потрудитесь мне объяснить, какого драха здесь происходит и почему моя невеста в наручниках. От магии иллюзий она разве что ректорский кабинет не полыхал. Эстре, например, сама полыхнула ярче, чем ее алый костюм. Что вы себе позволяете, Адеп Драгон? повторила драконесса уже реще. Сейчас, Терн Ар Драгон. И пока я жду объяснений, вам лучше снять наручники с Ленор. Последняя относилась к Клейтеру, но его пальцы только сильнее сжались на моем локте. У меня приказ Верховного Архимага Терн Ардрагон. Раздувая ноздри как паруса, он спокойно выдержал взгляд принца. Ты меня не услышал? Вкратцево поинтересовался Люциан. «Ваша невеста подозревается в манипуляциях тёмной магией». Если до этого Люциан просто смотрел на него, то сейчас шагнул вперёд, оказавшись с ним лицом к лицу. Магией полоснуло так, что у меня даже голова закружилась, а ректор Эстре начала было... «Я сейчас свяжусь с вашим отцом, Терн Ардрагон». Это было сказано тихо, но с очень странными интонациями, из-за чего по кабинету прокатилась волна пугающей подчиняющей силы. «Ты!» «Наручники снял» и вышел. Я не представляла, что это было, но лэйтер действительно снял с меня наручники и вышел, судя по выражению лица мысленно, матерясь на местном так, что все его внутренние фиалки... Завяли разом. Эстре выходила, сохраняя остатки достоинства, но каким-то стопятидесятым чувством я поняла, что Драконесси очень не по себе. Очень-очень не по себе. Дверь за ними закрылась, и Люциан в упор посмотрел на меня. «Люциан...» «Это правда?» Лицо у него было страшным. Я никогда не видела у него такого лица. Ни перекошенного в злобе или бессильной ярости, как у Лейтера, нет. Застывшего непроницаемой маской. Только в глазах раскалялось золотое пламя сильнейшей магии светлых. Я не знаю. «Не знаешь?» — вкратчиво поинтересовался он. Ты не знаешь, проводила ли манипуляции с тёмной магией или нет? Не знаешь, использовала ли эту дрянь? Как так? Провалы в памяти? Или избирательное восприятие? Вот теперь от него яростью фонила, как от костра жаром. Меня даже потряхивать начало от обрушившихся на меня всей силой драконовых эмоций. «Нет. Я не понимаю, что происходит. На прошлой неделе я была в парке, и на меня напали. Точнее, кто-то запустил в меня огненным шаром. Тогда всё это случилось. То, о чём говорит Лейтер. Я просто вскинула руки, и меня закрыла сетью грех мира». «Что?» Люциан произнёс это как-то очень странно. Очень, очень странно. Как если бы слово «что» можно было произнести по буквам, с паузами в несколько секунд после каждой, то именно так оно бы и прозвучало. Я... Я глубоко вздохнула, пытаясь унять бушующие в груди чувства, которых было слишком много. Отчаяние. Напряжение, желание всё ему объяснить, даже странное, примешавшееся к ним чувство вины. «Я хотела тебе обо всём рассказать, но вчера ты сказал про маму, и я...» «Не смею поминать мою мать!» Это прозвучало как пощёчина. Я, собиравшаяся уже продолжать, осеклась, как если бы доступ словам просто магически перекрыли. Возможно, так оно и было, иначе как объяснить, что я ни слова вытолкнуть не могу, ни вдох сделать? «Я тебе доверял, Ларо», — процедил он. «Ты это понимаешь? Я тебе доверял». Не знаю, что было больнее слышать. Доверял в прошедшем времени или его голос? Он со мной никогда так не разговаривал и никогда на меня так не смотрел. Никогда. Ни разу в жизни. Даже когда свои первые дни пребывания в этом мире я была всего лишь сироткой и подставной невестой, до которой ему не было никакого дела. А было ли вообще? Или всё то, что сказал Валентайн? «Правда. Если он хоть на мгновение что-то заподозрит, он тебя уничтожит. Он, его отец и твой Люциан. «Я не лгала тебе!» — всё-таки вытолкнула из себя пустые сказанные не своим голосом слова. «Да ну!» — Люциан посмотрел на меня сверху вниз. Не лгала мне тогда, когда не сказала о том, что произошло? А может, и на дуэли все было не так просто? Драконову едва откачали, Ларо. Не знаешь, с чего бы? Он жал кулаки и шагнул ко мне. Зато я теперь знаю. Решила пойти по стопам родителей и расставить приоритеты? Люциан. — тихо сказала я. — Все не так. Просто позволь мне все объяснить. — Нет. Мне достаточно того, что я услышал и узнал о тебе, Ларо. С меня хватит. — Я не использую темную магию! — крикнула, запоздала вспомнив о том, что за этими дверями находится Лейтер и Эстре. Поэтому продолжала, уже понизив голос до звенящего напряженного шепота, разрывающего грудь. «Она использует меня. Не знаю почему, не представляю как. Я же рассказывала тебе про Соню. Думаешь, я бы стала заниматься тем, что ее убила? По собственной воле? Нет. Я думаю, что ее убила ты». Если бы он меня ударил, наверное, и то было бы не так больно. Возможно, именно поэтому, в странном оцепенении, я смотрела, как Люциан разворачивается к двери. «Люциан!» — позвала я, не особо надеясь на то, что он обернётся. Он обернулся. Всё-таки обернулся, хотя лучше бы не оборачивался. На этот раз маска непроницаемости дрогнула и пошла трещинами, обнажая разочарование, ненависть, презрение. И все это такой силы, что, ударив меня, оно разлетелось осколками и вонзилось, кажется, в каждую клеточку моего тела. «Мне плевать, что с тобой будет, Ларо. Что будет с твоей жизнью? Но если ты еще раз попытаешься ко мне приблизиться...» ко мне или к моей семье, очень сильно пожалеешь. Он вышел, распахнув двери с такой силой, что их створки жалобно громохнули о стены. Вошедшие Лейтер и Эстре явно были в полной боевой готовности, и помимо них в кабинет ввалились еще четверо военных. Я мысленно усмехнулась, а потом протянула руки, позволяя антимагическому металлу снова защелкнуться на запястьях. Все присутствующие вздохнули с облегчением, а я, удивляясь собственному сарказму, отравившему голос, произнесла. «Еще одну минуту, Грит Пожалуйста». В наручниках это делать не особо удобно, но всем присутствующим мои манипуляции явно сделали нервы. А я всего-то снимала кольцо, которое положила на край ректорского стола. «Это — собственность Терн Ардрагона», — сообщила ректору, после чего повернулась и под конвоем Лейтера и остальных военных шагнула во вновь открытый эстре-портал.